Кордвайнер Смит. Золотой был корабль. О, золотой. На земле сошлись лорды провидения, дабы держать совет. Председатель обвёл взглядом собравшихся и сказал: "Итак, господа, все мы подкуплены Раумсонгом. С каждым из нас договаривались в отдельности. Лично я получил 6 унций чистого струна. Не назовёт ли кто-нибудь более выгодной сделки? Один за другим советники огласили размеры полученных взяток. Председатель обернулся к секретарю. Занесите суммы в протокол, а потом пометьте эти записи грифом "не для протокола". Остальные степенно закивали. А теперь придётся драться. Подкупа недостаточно. Рамусон грозился атаковать землю, а мы никак не можем допустить, чтобы он осуществил эту угрозу. И как же нам остановить его, господин председатель, проворчал сидящий справа от него мрачный старик. Разве что вывести золотые корабли? Вот именно. Председатель был чрезвычайно серьёзен. По комнате пробежал лёгкий шёпот. Много столетий назад золотые корабли использовали против негуманоидов. Корабли эти до времени были скрыты вне пространстве, и лишь немногие чиновники Старой Земли знали, насколько они реальны. Даже среди лордов никто в точности не ведал, что они собой представляют. «Одного корабля хватит», — сказал председатель Совета Лордов Проведения. И его хватило. Несколько недель спустя... Диктатор Лорд Раунсон воочию убедился, что это означает. Это несерьёзно. Такого не может быть, говорил он. Столь грандиозных кораблей просто не существует. Золотые корабли сказка не более. Никто даже не знает, как они выглядят. Вот фотография, мой господин, отозвался один из адьютантов. Монтаж, глянув на картинку, фыркнул Раунсон. Фотоподделка. Корабль таких размеров просто невозможно построить. Но даже если и допустить подобное, кто в состоянии им управлять? Он городил подобную чушь ещё пару минут, пока вдруг не заметил, что люди смотрят на изображение корабля, а не на него. Это заставило Роумсонга взять себя в руки. Длина этого корабля 90 миллионов миль, ваше высочество, вновь заговорил самый решительный из офицеров. Он сияет как солнце. «А двигается столь быстро, что мы не смогли даже приблизиться к нему. Едва не касаясь наших кораблей, он на несколько микросекунд возник посреди вашего боевого флота». «Вот он», — решили мы. «Нам удалось даже заметить признаки жизни на борту. Там вспыхивали и гасли, метали световые лучи. Они изучали нас, а затем корабль погас, исчезнув вне пространства. Мы даже не знаем теперь, где он и что задумал противник». Офицеры с тревогой уставились на своего генерала. Если придётся драться, будем драться, вздохнул Раунсонг. Не впервой. В конце концов, что такое миля в пространстве межзвёзд? 9 миль 19 или 90 миллионов? Он снова вздохнул. И всё же должен признать, 90 миллионов миль это неслыханно. Понятия не имел Чего они намереваются этим добиться? Удивительно. Удивительно и чуть жутковато, что любовь к земле способна сделать с человеком. Взять, например, Тдеско. Тдеско сопровождала громкая слава. Среди капитанов гиперкораблей Тдеско славился экстравагантными одеяниями, шигальскими складками официальной мантии и увешанный драгоценностями певизью. знаком принадлежности к лордам провидения. Тэддеска, для цели томные манеры сибарита и привычка к роскоши. Экстренное сообщение застало Тэддеска в обычном его состоянии. Он возлежал на воздушной кушетке, а по многочисленным проводкам через центры удовольствия его мозга бежал возбуждающий ток. Тэддеска настолько утонул в наслаждении, что еда, женщины, наряды, книги, заполнявшие его апартаменты, всё было заброшено. Забыто оказалось всё, кроме восхитительного воздействия на мозг электричества. Наслаждение было столь всепоглощающим, что ТДЭСК подключался к сети на 20 часов в сутки. Явное пренебрежение предписаниями Совета лордов, коеми получению удовольствия ограничивалось 6 часами. И всё же, когда пришло сообщение посредством бесконечно малого кристалла, встроенного в мозг ТДЭСКа для передачи информации через чрезвычайно секретный Таддеск стал медленно всплывать на поверхности из губины наслаждения. Корабли из золота, золотые корабли, раз земля в опасности. Таддеск пробивался наверх. Земля в опасности. Придя в себя, он со вздохом нажал кнопку отключения питания. И ощущая на лице холодное дыхание реальности, взглянул на мир вокруг и принялся за неотложные дела. Предстояло быстро закончить последние приготовления, чтобы послужить лордом Провидения. Председатель Совета Лордов Провидения посылал лорда-адмирала Таддеска командовать золотым кораблём. Сам корабль, размерами превосходящими многие звёзды, любому показался бы невероятным монстром. Столетия назад он нагонял страх на агрессоров-негуманоидов из забытых уголков дальней галактик. Лорд-адмирал вышагивал взад-вперед по капитанскому мостику. Рубка была сравнительно небольшой – 20 на 30 футов. В контрольном отсеке ни один из предметов не превышал 100 футов. В остальном же корабль представлял собой гигантский золотой пузырь, не более чем оболочку из тонкой, но очень прочной золотой пены с пропущенной через нее сетью мельчайших проводков. Это создавало видимость мощного вооружения закаленного металла. 90 миллионов миль это правда. А вот всё остальное корабль был всего лишь гигантским макетом, громаднейшим из пугол, какие когда-либо создавал человеческий разум. Столетия за столетием он покоился в непространстве межзвёзд, ожидая своего часа. Теперь же, беспомощный и безоружный, он скользил навстречу воинствующему и безумному диктатору Рамсонгу и орде его боевых и вполнеле ядерных крейсеров. Раун Сонг нарушил общепринятые правила полетов через космическое пространство. Он убивал света навигаторов, брал в плен капитанов гиперкораблей, использовал перебежчиков и недоучек, чтобы грабить грузовой межзвездный транспорт и до зубов вооружал захваченные суда. Для мира, который никогда не знал настоящей войны и прежде всего войны против Земли, он рассчитал все точно. Он подкупал, мошенничал... Полёл интриги, в результате которых должна была пасть земля. Однако он не рассчитал силы боевого духа тедско. Лорд-адмирал, не оправдавший в своё время возлагавшихся на него надежд, теперь превратился в бесстрашного и агрессивного капитана, посылающего на противника свой корабль, огромнейший корабль всех времён, с той же лёгкостью, как если бы это был теннисный мяч. С мерчем ворвался он в боевой флот Раумсонга. Тедеско направлял свой корабль вправо, на север, вверх, кругом. Он появлялся перед врагами и исчезал из поля их зрения. Вниз, вперед, налево, по диагонали. И вновь возникал перед ними. Один единственный удачный залп их орудий, и разрушена будет иллюзия, от которой зависит безопасность самого человечества. И он стремился не дать им такого шанса. Тедеско был далеко не дурак. Он вел свою собственную странную войну-игру, но не мог не задаваться вопросом, где же идет настоящая война. Принц Лавдак приобрел такое забавное имя благодаря предку-китайцу, который действительно любил уток. Собственно говоря, не уток, а утку по-пекински. И мясистая утиная кожица не раз во сне возвращала последующих обладателей сего имени кулинарным экстазам предков. А еще к имени приложила руку одна из его пра-пра-пра. Лавдок и сам не мог бы сказать, кем она ему приходилась. Бабка, английская леди викторианских времен, которая как-то сказала его прадеду. «Лорд Лавдок, вот это как раз по тебе!» И их потомки с гордостью приняли прозвище как фамилию. У нашего лорда Лавдока был собственный небольшой корабль. Даже не корабль, а крохотный кораблик с простеньким кораблем. но таящим в себе угрозу названием «Некто». Корабль не числился ни в одном из списков космических судов, и сам Лавдок не принадлежал к Министерству космической обороны. Кораблик был приписан всего лишь Комитету исследований и статистики, где проходил по списку подвижные средства казначейства Земли. Оснащение у него было самое примитивное. Вместе с «Принцем» В путь отправился страдающий хронопатий идиот, существенно необходимый для маневров корабля. Отправился с принцем и монитор. Монитор, как ему и полагалось, стоял себе тихонько в кататоническом ступоре, не думая, ничего не сознавая. Если не считать магнитных отпечатков с человеческого, когда-то живого разума, который подсознательно регистрировал малейшее механическое движение корабля. Не стоит забывать правды о том, что монитор готов был уничтожить и Лавдака, и его хронопата, и сам кораблик, если бы они попытались избежать из-под власти Земли или повернуться против неё. Впрочем, от монитора не было особых неприятностей. Был у Лавдака и скромный арсенал, тщательно подобранный с учётом атмосферы, климата и прочих особенностей планеты Раумсонга. И был у него талантливый псионик Бедная маленькая безумная девочка, которая всегда плакала и которую отказывались лечить жестокие лорды провидения, поскольку такой талант ярче проявляется, если обладатель его болен. Она была этиологической помехой третьего класса. Лавдак подвёл свой кораблик в атмосфере планеты Раунсонга. За то, чтобы стать капитаном, он выложил кругленькую сумму и теперь намеревался вернуть её до последнего пенни. Так и произойдёт. Будут и дивиденды, если удастся его рискованная миссия. Лорды Провидения, продажные правители продажного мира, но они и коррупцию поставили на службу своим политическим и военным целям и не собирались прощать неудач. Если Лавдак провалит задание, можно просто не возвращаться. Никакая взятка не вызволит его из этой западни. Ни один монитор не даст ему сбежать. А если он вернётся с победой, то станет богат, как житель настрилы или торговец струном. Лавдак материализовал свой корабль ровно настолько, чтобы нанести радиационный удар по планете. Он пересёк кабину и врезал девочке по физиономии. Девочка горько расплакалась. Тогда он стукнул кулаком по её шлему, который был подключён к коммуникационной системе корабля. Удар послал эмоциональное состояние больной по всей планете. Талантом девочки было изменять удачу, и в этом она преуспела. На несколько мгновений в каждой точке планеты, под водой и на её поверхности, на суше и в небесах удача чуть отступилась. Вспыхнули ссоры, произошли несчастные случаи, возможные неудачи чуть сдвинулись в пределах абсолютной вероятности. И всё это случилось в одну и ту же минуту. В том мгновении, когда Лавдак изменил курс корабля На командный пункт диктатора со всей планеты начали поступать сообщения о стычках, конфликтах и возмущении рабочих. Это был критический момент. Лавдок нырнул в атмосферу. Его мгновенно засекли. Рыщущие в поисках добычи ракеты рванули к его кораблю. От оружия исходила аура безжалостного разрушения, заставившая все живое на планете застыть в смертельной тревоге. Ни одна система защиты, коеми владела земля, не в силах была отразить подобные атаки. Лавдак и не думал защищаться. Он только резко дёрнул за плечо хронопат. Идиот меднулся в сторону, уводя за собой корабль. Корабль отпрянул назад во времени на 3-4 секунды до того момента, как его успели засечь. Все приборы планеты Раумсонга вышли из строя, потеряв из виду объект преследования. Лавдок только этого и ждал, чтобы дать залпы за всех стволов, и оружие его было отнюдь не благородным. Лорды провидения играли в рыцарственность и любовных деньгах, но когда ставка и становилась жизнь или смерть, им было уже не до денег и даже не до чести. Они дрались как звери древнего прошлого земли. Они дрались, чтобы убить Снаряды, выпущенные Лавдоком, содержали комбинацию органических и неорганических ядов, мгновенно растворявшихся и в воде, и в воздухе. Семнадцати миллионам человек, девяносто пяти процентам населения планеты, суждено было умереть этой ночью. Лавдок вновь ударил хронопата. Несчастный всхлипнул, и корабль вновь укрылся от обстрела, повернув на несколько секунд в прошлое. Выпуская начиненные ядом бомбы, Лавдак почувствовал, что его вот-вот обнаружат, и переместился на тёмную сторону планеты. Отвёлся судёнышко назад во времени, выпустил последний заряд смертельных канцерогенов и бросил свой кораблик обратно в непространство, в дальние пределы пустоты. Здесь он был вне досягаемости рааомсонга. Золотой корабль Тдеска безмятежно плыл к умирающей планете. А вокруг него сжималось кольцо боевых крейсеров Раунсонга. Они дали залп, он ускользнул, удивительно проворно для такого громадного судна. Ведь он был больше любового и солнца, какие когда-либо видели небеса в этой части галактики. А на сжимающих кольцо кораблях раздавались полные ужаса и отчаяния вопли радио. Мониторы связи погасли. Раунсонг мёртв. Север не отвечает. На трансляционных станциях гибнет персонал. Флот перегруппировался, корабли в последний раз связались между собой и один за другим начали сдаваться. Золотой корабль вспыхнул ещё на одно мгновение, а затем вновь исчез, очевидно, навсегда. Лорд Адеска вернулся к своему электротоку, ждущему, чтобы его вновь пустили в человеческий мозг. Устраиваясь поудобнее на воздушной кушетке, Тэдска протянул было руку к кнопке и задумался. Желает ли он такого наслаждения? И не больше ли счастья отдых после боя? Мысли о золотом корабле и о том, что он совершил, один обманом не нуждается в многословных похвалах. Тэдска опустился на кушетку и погрузился в грёзы о золотом корабле. и наслаждение-то было более острым, чем когда-либо испытанное ранее. На Земле лорды Провидения милостиво признали, что золотой корабль уничтожил все живое на планете Раумсонга. Бесчисленные обитаемые миры засвидетельствовали им свое уважение. Лавдока, его идиота, его маленькую девочку и монитор отправили в госпиталь, где из их памяти стерли все, что относилось к событиям того дня. Сам Лавдок получил аудиенцию Совета Лордов Провидения. Бедняга лепетал, что он служил на золотом корабле, но при этом ему никак не удавалось вспомнить, что же он там делал. Он ничего не знал о несчастном хронопате, ничего не помнил о своем крохотном подвижном средстве. По лицу его текли слезы, когда Лорды Провидения наградили его высочайшими орденами и выплатили невероятную сумму струнам. Они сказали «всё». Ты хорошо послужил, и теперь отправляешься в почетную отставку. Благословение и благодарность человечества прибудут с тобой навечно. Лавда к вернулся в своё поместье, исполненный удивления, что заслуги его оказались столь велики. И оставшиеся столетия своей жизни недоумевал, как ему образом можно стать героем, не имея при этом понятия о своих величайших свершениях. На отдалённой планете Выпустили наконец из заточения остатки команды с крейсера Роумсонга, тех, кто остался жив. Специальным приказом земли в память их внесли чудовищную сумятицу, чтобы они не смогли раскрыть тайну своего поражения. Какой-то настойчивый репортёр долго расспрашивал старого солдата, но и спустя несколько часов обильных возлияний ответ оставался всё тем же. Золотой был корабль. О, золотой Золотой был корабль. О